Гай Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. Книга первая. География Галлии. Первая. Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут Бельги, а в другой Аквитаны, в третьей те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем Галлами все они отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов Матрона и Секвана. Самые храбрые из них бельги, так как они живут дальше всех других от провинции, с ее культурной и просвещенной жизнью. Кроме того, у них крайне редко бывают купцы Особенно с такими вещами, которые влекут за собою изнежность духа, а, наконец, они живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с которыми ведут непрерывные войны. По этой же причине и гильветы превосходят остальных галлов храбростью. Они почти ежедневно сражаются с германцами, либо отбивая их вторжение в свою страну, либо воюя на их территории. Тая часть, которую, как мы сказали, занимают Галы, начинается у реки Родана. Ее границами служат река Гарумна, Океан и страна Бельгов. Но со стороны Сикванов и Гельветов, она примыкает также к реке Рейну. Она тянется к северу. Страна Бельгов начинается у самой дальней границы Галлии и доходит до нижнего Рейна. Она обращена на северо-восток. Аквитания. Идет от реки горумно до Пиренейских гор и до той части океана, которая омывает Испанию. Она лежит на северо-запад. Примечание. Бельгия группа племен, занимавшая третью часть Галлии, Аквитаны жители Аквитании, самые южные из трех главных частей Галлии между Пиренеями и Гаронной и океаном. Галлы жители Галлии, Гельветы, Гальское племя между Женевским озером и Рейном. Секваны. Крупное племя в Кельтской галлии между Араром и Юрой. Конец примечания.